Холмс и сам время от времени рассматривал фрагменты стены в лупу. Обход продолжался очень долго, но, к сожалению, ничего не дал. От медленной ходьбы у меня устали ноги, а наш рыхлый хозяин и вовсе вывелся из сил. Когда мы поднялись на первый этаж, оказалось, что короткий зимний день закончился. За окнами было совсем темно, и даже сар повернул генеральный выключатель и зажег свет во всем доме. «Боже мой! Уже седьмой час простонал. Я оставлю вас, господа. Надеюсь, что вы разгадаете эту проклятую шараду, но рисковать жизнью дочери я не могу. Поеду к директору банка за деньгами, он ждет меня». Ему наверняка хочется в такой вечер побыстрее оказаться в кругу семьи. Распоряжайтесь здесь по своему усмотрению. Как вызвать Боско, вы знаете. Едва Дезесар уехал, мы поспешили разделиться с нашими союзниками, или, вернее сказать, соперниками. Фандурин и Японец поднялись к себе в комнату. Несомненно, для того чтобы обсудить план действий. Меня же Холмс удержал за рукав, так что мы остались на лестнице. Вы тоже подниметесь, но чуть позже, проговорил, наглядываясь стены и потолок. Надо сказать, что он и во время обхода все задирал голову кверху. Я даже подумал, не высматривает ли он там тайник. За дело, Отсон. У нас остается меньше шести часов. Хотя мне думает, что мы распутаем узелок гораздо скорее. При этих словах я ощутил неимоверное облегчение. Поскольку понятия не имел, с какой стороны подойти к делу, найти тайник в этом сумбурном, захламленном доме представлялось мне совершенно невозможным, во всяком случае, в столь короткий срок. «Здесь мне придется описать одно мучительное для моего самолюбия происшествие, в результате которого я оказался на время отлучен от расследования. Вот как это произошло». «С чего начнем?» — воскликнул я. «Приказывайте, я хочу быть вам полезен». «Помните прошлогоднее дело о пропавшем кассире?» — загадочно улыбнулся Холмс. «Конечно помню». Вы моментально доказали, что кассир вовсе не сбежал с ключами от сейфа, и в доказательство сами вскрыли несгораемую комнату, где деньги лежали в целости и сохранности. Вы блестяще произвели эту сложную техническую операцию, воспользовавшись моим фанандоскопом, который я так вам и не вернул, поскольку безнадежно его испортил. Да, так вы и сказали. Но на премию, полученную от банка, я купил себе новый. Это было незабываемое зрелище, — раскатался я. Вы, словно заправский врач, диагностирующий больного, прослушиваете звуки, издаваемые поворотным механизмом замка, а мы все стоим и стоим в дыхании, наблюдаем консилиум, да и только. Идея не взламывать бронированную дверцу, а применить фонандоскоп была гениальна. — Все не так-то просто, — засмеялся Холмс. Иначе взломщики накупили бы себе фонендоскопов и обчистили бы сейф по всей стране. Я не сообщил репортерам одной маленькой детали. В вашем инструменте я заменил фабричную мембрану на другую. С собственного изобретения. Она сделана из тончайшего стекла и обладает сверхвысоким коэффициентом вибрации. Он-то и позволил мне правильно определить код замка. — Вы хотите сказать, что в записке Люпена обозначен код какого-то замка? — спросил я. — Нет. — Я хочу сказать, что фонандоскоп находится в моей походной лаборатории и вновь сослужит нам службу. Но как? Очень просто. — Что такое бомба, которая должна взорваться в строго определенное время? — Это заряд динамита, соединенный с часовым механизмом. — А что делают часы? — Идут, — подумав, ответил я. А еще, ну, не знаю, тикают. В том-то и дело. Улыбка Холмса стала еще шире. Где-то в потайной комнате или нише тикают часы. Услышать этот звук невооруженным ухом, разумеется, невозможно. Но если знать, где именно искать, можно приложить мой усовершенствованный фонодоскоп к подозрительной поверхности, и, уверяю вас, стеклянная мембрана уловит тиканье даже через стену, ведь в ней обязательно будет хоть какая-то пусть крошечная щель. А мы знаем, куда именно прикладывать фонендоскоп. Не можете же вы прослушать весь дом, на это понадобится несколько дней. Разве я похож на идиота?» Холмс изобразил обиду, но в глазах его поблескивали веселые искорки. — Во-первых, адская машина может быть заложена лишь в подвале. Вы профан в архитектуре, иначе бы сами это поняли. В круглой башне спрятать заряд негде, под башней подвальное помещение отсутствует. Если бомба на одном из трех этажей основного дома, то при взрыве башни уцелеет, она ведь находится сбоку а именно в башне, вернее, в ее узнице, и заключается весь смысл отвратительного шантажа. Динамит должен быть внизу, в фундаменте, тогда валится все здание, включая пристройку. Предположим, но подвал тоже весьма обширен, там больше десятка комнат, и бог весь сколько коридоров и переходов. Для того, чтобы взорвать замок, в Огорни требует заряд динамита занимающий не менее пяти кубических футов пространства. Проходя по подвалу, я мысленно отмечал все места, где конструкционно могут быть пустоты соответствующего размера. Таких мест двадцать девять. Дайте мне прослушать каждый из них в течение одной минуты, и я скажу, спрятан там бомба или нет. — Всего? Двадцать девять минут? — Ахнул я. — Ну, с перемещаниями... Сорок и все? Тайник будет обнаружен? Или же что, скорее всего, обнаружится отсутствие какой-либо бомбы? Холмс усмехнулся. В отличие от Мсье Д.С.С.А.Р., я не слишком склонен доверять честному слову проходимца. Продиагностировав подвал, я дам нашему клиенту гарантию, что никакой адской машины не существует. В доказательство своей правоты я встречу Новый год в доме, а завтра с утра мы займемся поимкой люпяна». «Браво, Холмс!» «Не знаю, как остальные, но я останусь с вами. Я видел в винном погребе ящик отличного шампанского». Рассмеявшись, он потрепал меня по плечу и посерьезнел. «Ну что ж, за дело. Пойдите в комнату и достаньте из моего кофра фон эндоскоп. Он в черном кожаном футляре. Несите осторожней. Мембрана очень хрупкая. Я же, чтобы не терять времени, отправлюсь обратно в подвал и помечу все подозрительные места». Не хотел этого делать при мистере Фандорине, чтобы не облегчать ему задачу. И еще одно. Прихватить, пожалуйста, вот это. Холм со смущенной улыбкой изобразил смычок, порхающий над скрипкой. Я, понимаю, кивнул. Одна из идей, которые мой приятель почерпнул в эпоху своих странствий по Востоку, заключается в том, что работе рассудка лучше всего содействует гармоничное состояние души.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 Спустился вниз, я поднялся на второй этаж. Из-за двери наших соседей доносился ровный голос Фандорина, расхаживавшего по комнате и что втолковывающего своему ассистенту. Я разобрал звучное слово «это раз» — право не знаю, что оно означает. Стало жаль доморощенного детектива, вздумавшего конкурировать с Шарлоком Холмсом.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 Очень больно уши предплечья и ударился лбом так, что на какое-то время оглох слеп. ослеп. Хотя последний утверждать наверняка не берусь, поскольку в кромешной тьме и так бы ничего не было видно. Потом свет зажегся, и я обнаружил, что лежу на полу. Футляр со скрипкой отлетел в одну сторону, футляр с фонодоскопом в другую и раскрылся.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 Это, пожалуй, было бы нечестно, расследовать последние преступления XIX века, используя технологию двадцатого, философски сказал он. — Будем действовать по старинке, но для начала обретем гармонию. Холмс достал скрипку, проверил, ссылали она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 Я оборвал мелодию, стал вновь перелистывать страницы сборника. — Господи, Холмс, до музыки ли теперь? — в отчаянии произнес я. — Я все испортил. Никогда себе этого не прощу. Придумайте что-нибудь. Доставьте вы ваш. шикнул он на меня. — Я и думаю. А вы мне мешаете. Я поднялся, придерживая ушибленную руку. На лбу, кажется, набухал изрядный желвак, на душевные страдания были острее физических. — Эй, Уотсон, на вас лица нет. Отдыхайте, мне ваша помощь пока не понадобится. Нет-нет, никаких возражений. Присек Холмс мои жалобные протесты. Я повесил голову. Было ясно, что я утратил доверие моего друга. Он предпочитает продолжить расследование без меня. И после того, что случилось, трудно было его за это осуждать. Он снова спустился в подвал, а я побрел обратно наверх. Соседняя дверь была нараспашку, фандорины и сибаты куда-то исчезли. Я приложил компресс к руке, намазал лоб смягчающей мазью и улегся на кровать. Не могу выразить, для чего мне было тоскливо. Однако пролежал я недолей четверти часа.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 Это была бильярдная. В первый миг я отметил лишь, что в ней произошло какое-то изменение, но потом сообразил, в чем дело, и из трех окон два были непроницаемы, за ними не просматривалось ничего, даже контуров деревьев, я хотел было подойти поближе, чтобы разъяснить этот непонятный феномен. Внезапно...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 Тогда я бросился к главному входу и на пороге встретил Сибату, который пригодил мне путь. «Очень созерею, — Очень созарею, сказал он, учтиво кланясь, — теперь никто не может выходить и выходить. Мистер Фандорин сдержал из дома бутырку. «Что — Что? — поразился бутырку, запертую. Все окна и двери над замки, а старость только одно горыска. Показал он на парадный вход и изобразил, будто пьет из горлышка. «Ес, и если или Радейлиупен захочет попасть, чем внутрь, он сможет обойти только тут. Эта мера показалась мне довольно глупой, но я был не в том настроении, чтобы подвергать чьи-либо действия критике. Вряд ли в тот момент на всем белом свете удалось бы найти человека, придерживающегося более низкого мнения о собственной персоне. Поэтому я лишь ряло кивнул и попятился. утра Отсон!» — сказал Азиат, сияя улыбкой, у нас есть чего время. Я хочу задавать вопросы по литературу Мозином. Он взял меня под руку и повел в столовую. Я безвольно поплелся за ним потом битый час отвечал на всякие дурацкие вопросы, касающиеся писательского ремесла и все это потиканье адской машины. Трудно вообразить себе что-либо более абсурдное, чем это. сцена. У меня было такое ощущение, что мир сошел с ума, и я вместе с ним. Но часы на камине пробили восемь раз, и на пороге появилась фигура Холмса «Как вы, Уотсон?» — спросил он с любопытством, поглядев на японца. — Мне снова нужна ваша помощь. — Если, же ваше самочувствие позволяет. — Я так рванулся из-за стола, что прокинул стул. Должно быть, нечто в этом роде испытывает приговоренный, которому внезапно объявляют о помиловании. — Позволяет. — Я прекрасно себя чувствую. Клянусь вам, Холмс, никогда еще не был так полон сил, — сбивчиво говорил я, следуя за ним по коридору. — Расскажите же, где вы были и что вы делали все это время? Удалось ли вам продвинуться в расследовании? — Конечно, — спокойно ответил он и сунул мне в руку хоть листок. — Сейчас я вам все расскажу. Я хотел спросить, что это за бумажка, но получил тычок в ребра и поперхнулся. Развернул записку. Она голосила, — Слушайте жестов, а не слов.